Глава двадцать седьмая. Луна. Вот она. Послышался шепот за моей спиной, пока я рассеяно перебирала одежду. Голос женский, пронзительный. Ходят слухи, что она рассталась с Найтом в ту же неделю, когда умерла его мама. Бессердечно, да? После стольких лет заботы с его стороны. У него буквально не было жизни без нее. Сумасшедший. вздохнула другая девушка. Иногда, намного чаще, чем я сама задумывалась об этом, люди считали, что если я не могу разговаривать, то я ничего не слышу. Ну или может я слышу, но это не имеет никакого значения. Я не собиралась ни с кем спорить и никогда не спорила. Только вот сегодня, пока я тусовалась с Дарьей и ее матерью Мелоди, Эмили и Эдди в попытках найти идеальное платье для помолвки. Эти девушки ждали ответной реакции. Луна позвала Эди сидеть на кремовом кресле перед примерочной с остальными женщинами, сжимая бокал шампанским в руке. Дарья внутри примеряет уже пятое платье в бутике. Все старались сосредоточиться на одежде, а не на том факте, что мы все делали вид, что игнорируем ощутимое присутствие розы в комнате. Мне даже пришлось сделать шаг назад, притворяясь, что я что-то ищу, чтобы никто не увидел, что я плачу. Я ужасно скучаю по Розе. И с каждым днём всё больше. И теперь она тусуется с Дарьей Фоуэлл. Очень удобно. Всё, что ей надо было сделать это стать такой же стервой, как она, чтобы попасть в клуб крутых девиц. Разговоры позади меня стали громче. Надеюсь, что Найт вернётся к Поппи. По крайней мере, она не играет в топые детские игры. Луна, детка, иди сюда. Я думаю, что мы нашли то самое, сказала Эди. Должно быть, она заметила девочек позади меня, сделав вывод по их взглядам, что они разговаривают обо мне и пожелала спасти меня от сердечного приступа. Эди, Эмилия, Мелоди и Дарья начали привыкать к моему разговору, как и все вокруг меня, но они все ещё гиперпекают меня. Они волнуются, что я не справлюсь. Одну минуту, мам, крикнула я громко и ясно. Болтовня позади меня прекратилась, как и шуршание одеждой. Я развернулась с улыбкой сирены на лице. Вот тот самый момент. Я стою лицом к лицу со своими ободчиками, вместо того, чтобы прятаться за восхитительной спиной найта, устанавливаю рекорд после того, кем я была для него, кем он был для меня. Заткну их, показав, что тихий не означает слабый, то, что я кроткая и скромная не означает, что во мне не бушует гроза. В тихом омуте черти водятся. Людям, которые были шумными и популярными в школе, часто приходилось многое скрывать. Я подошла к девчонкам, единственное, что было слышно в магазине скрип моих кроссовок. Я остановилась в нескольких сантиметрах от них и широко улыбнулась. Я узнала их. Две выпускницы из группы поддержки, Арабелла и Элис. Обе были на вечеринке у Вонов в прошлом году. Арабелла всюду следовала за Найтом. Дразнило меня, что они спали, но теперь-то я знаю, что это ложь. Найт спал только со мной. Я могу утереть им нос этой информацией, но не буду. Я слишком взрослая и умная для подобных игр. "Для вашей информации", довольно сказала я, наблюдая, как Арабелла прижимает к груди маленькое розовое платье в поетках и с рюшами, используя его в качестве защиты. Я не расставалась с Найтом. Мы просто взяли перерыв, пока готовимся к чему-то более серьезному, чем наши отношения. Он мой. Он всегда был моим. Не Поппи, не твоя Раббела, ни, ни чей-либо еще. И если ты еще не поняла, хочу пояснить: я разрушу все на своем пути, включая то, что надеру ваши злобные задницы, если вы скажете хоть что-то негативное обо мне или о нем. Не делайте ошибок и не принимайте вежливость за слабость. Я любезно позволила вам его занять, пока разбиралась со своими проблемами. Но теперь я здесь. И я останусь здесь. Я всегда буду рядом с ним. Я сделала глубокий вдох, не смущаясь из-за того, как они смотрели на меня с широко раскрытыми глазами и ртами, всё ещё в шоке от того, что я говорю, и не только Я люблю его очень сильно, и что бы вы ни сказали о наших отношениях, это никогда не изменит их. Так что я очень рекомендую вам найти другую жертву для сплетен, а лучше не лезть не в своё дело. Это наша личная жизнь. А, кстати, я вырвала платье из Рокарабелла, перебрасывая через плечо. Это будет неплохо смотреться на девичнике у Дарьи от одной стервы к другой. Спасибо. С этими словами я обернулась и торжествующе пошла к Эди, Милли, Мелоди и Дарье, которые стояли около примерочной, уставившись на меня с весёлой ухмылкой, скрестив руки на груди. Я бросила ей платье, которое она поймала на лету. Горжусь тобой, Светая Луна, сказала она. За выступление перед этими идиотками, спросила я. Надо было сделать это раньше. Дарья с улыбкой покачала головой. Нет, за идеальный расчёт времени. Думаешь, что твоё признание в любви было очень своевременным, учитывая обстоятельства. Обстоятельства? Я моргнула. Что ты имеешь в виду? Дарья указала взглядом на стеклянную витрину магазина. За стеклом я увидела нечто, что заставило моё сердце расцвести и выпрыгнуть из груди. Night, вон, папа, Дин, Джейми. Лев, рейсер Пен Хантер и целая футбольная команда школы Всех Святых стояли за окном, а в руках у каждого была табличка с ужасным почерком Найта. Вон. Луна. Папа. Не. Дин. А кажешь? Джейми. Ли. Лев, ты рейсер. Мне Пен. Честь Хантер и футболист. Не станешь ли ещё футболист моей ещё футболист женой ещё футболист знаки вопроса ещё футболист расслабся ещё футболист просто ещё футболист шучу ещё футболист многоточие ещё футболист хотя ещё футболист на самом деле ещё футболист я Ещё футболист, чёрт побери. Ещё футболист. Серьёзно. И в самом конце стоял Найт и держал самую большую табличку. Я прочла. Или вместе, или никак лунный свет. Я открыла рот, зная, что на кону многое, зная, что Найт сделал всё задом наперёд. Сначала предложение, а потом сразу после признания в любви, которого пока так и не было. Это исправительная часть. Шоу Найта по возвращению меня. Но это мой Найт. Он ничего не делает по книгам, но он трезвый, и раненый, и мой. Это самое простое решение, самое простое на сегодняшний день. И призрак Розы буквально летает по комнате, раскидывая стеллажи с одеждой и на право и налево. Я знаю, что она где-то там. Смотрят на всё это дело. На самом деле, я почти слышу, как она говорит мне не соглашаться, пока я не услышу те самые слова, которые мне так не терпится услышать. С того дня, как он спас мою жизнь под дождём, когда я упала с велосипеда. С того дня, как я поняла, что люблю его не как брата, совсем. Он любовь всей моей жизни. Knight Jameson Cole сказала я громко и чётко, не обращая внимания на публику, которая уже достала телефоны и записывала всё. Что Эди Мэл и Эмилия разрыдались, что Дарья шепчет, что я украла её славу. Вся футбольная команда разразилась смехом, и нервная улыбка Найта перешла в дерзкую, высокомерную и самую очаровательную улыбку, которую я когда-либо видела на человеческом лице. У меня даже подкосились колени. И я поняла, что это будет со мной до конца дней. Моё сердце всегда будет биться, как в первый раз, когда он будет входить в комнату, независимо от того, сколько раз я увижу его. Бросив табличку через плечо, он открыл стеклянную дверь и зашёл внутрь, игнорируя Арабеллу и Элис справа. Когда он дошёл до меня, то встал на одно колено, но вместо того, чтобы посмотреть на меня, Он склонил голову, как рыцарь, преклоняющийся перед своей королевой. Он достал что-то из кармана и поднял кольцо без коробки. Я сразу же узнала его. Оно принадлежало Розе. История такая: Дин отдал ей его только на вторую годовщину свадьбы. Кольцо с полукруглым жёлто-зелёным бриллиантом, который окружён более маленькими бриллиантами. За каждый год своей трезвости Дин добавлял ещё один к большому камню. В какой-то момент он начал украшать ими всё кольцо. Посыл Найта чёткий и ясный. Он не проигнорировал проблему. Он занялся ею с самого начала. Он пообещал мне не только своё сердце и верность, но также и трезвость. Я знаю, что был ужасным парнем. Я знаю, что мы больше не вместе. Я знаю, что ты заслуживаешь большего, намного большего, чем я давал тебе как любовник, не как друг, кроме сексуальной части. Он посмотрел наверх, его глаза смеялись, а мои округлились от ужаса и смущения. Я имею в виду, давай признаем это, лунный свет. Мы ужасны в постели, да? Нет смысла отрицать это. Папа закрыл рот обеими руками. Продолжай дальше свою речь. Все засмеялись. Я подумала, это первый раз после того, как Роза впала в кому, когда наши семьи по-настоящему счастливы. И я поняла, что на это надо это. Нам всем это нужно. Найт покачал головой, словно пытаясь избавиться от непослушных мыслей. Во всяком случае, отвечая на ваш вопрос, вполне разумный, Миледи, я уверяю вас, что я люблю вас. Я влюблён в тебя. Я схожу с ума по тебе. С 4 лет это всегда была ты, и никогда не было никого другого. Даже на мгновение, даже когда я мечтал избавиться от тебя, даже когда ненавидел тебя, ну или думал так, я знал, что мы будем вместе. Я знал, что у нашей любви всё ещё есть пульс. Иногда он ослабевал, Ой, иногда бился так сильно, что я не слышал ничего вокруг. Но наша любовь никогда не умрёт. Она не сможет. Я этого не допущу. Я сделала дрожащий вдох, положив руки ему на плечи, намекая на то, что ему надо подняться. Но он остался коленопреклонённым. Я провёл ночь у Дикси, пытаясь найти способ победить тебя, что я больше никогда не повторю своих ошибок. Я никогда не притронусь к алкоголю или наркотикам, никогда не буду самую уничтожать себя подобным образом, но я смогу это сделать только если ты дашь мне шанс не облажаться, потому что если мы будем не вместе, то как ты узнаешь? Я решил, что перееду в Северную Каролину, детка. Ты от многого отказалась ради меня, и я рад сделать то же самое для тебя. Я отчаянно покачала головой. Даже слишком жёстко. Улыбка на этой исчезла. Лицо стало бледным. Нет, ответила я, позволяя слезам катиться по лицу. Нет? Он всё ещё стоял и не торопился подниматься. Мне нравится это. Мне нравится, что он всё ещё в уязвимом положении из-за меня. Нет. Мы не вернёмся в бун. Бун изменил меня очень сильно, и я всегда буду благодарна ему за это. Но мой дом здесь, ты здесь, наша семья здесь. Другие люди могут уехать в другой штат в колледже и продолжать свои дела. Не мы. У нас позади слишком многое. Нет, малыш, мы остаемся. Мы будем учиться здесь. Мы преодолеем твою зависимость и мои запреты здесь. Мы останемся рядом с улицей, на которой выросли, где мы влюбились, где расстались, где мы сломались и встали вновь. Наступила тишина, после которой Най откашлялся. Итак, это да или нет? Потому что Дикси всё записывает, и я не знаю, сколько памяти в её телефоне. В воздухе зазвенел смех. Я приятно удивилась, когда поняла, что смеялась с другими. Да, закричала я. Да, я с радостью стану Луна и Коул. Он подхватил меня и поцеловал на виду у всех. Я обвела руками его спину. Наши губы слились воедино. Это идеальный момент для принцессы, который я думала никогда не наступит для меня с принцем, которого я считала невероятным развратником. когда он опустил меня, то продолжал смотреть, и я поняла, что он собирается сказать. Мы слишком хорошо знаем друг друга. Слишком хорошо. Всегда. В любое время. Навсегда. Сказал он, не отрываясь от меня. Я решила закончить предложение за него, так как я представляла в голове много раз. Я выбираю тебя.